218. -е. Матерь Агни-йоги. Думали ли вы когда-либо о том, что ароматический аспект Вселенной сообщает каждому человеку особый, свойственный именно ему запах, который столь же индивидуален у различных людей, сколь и их лица? Право собаки в этом разбираются лучше. Животные, дикие животные живут в мире запахов гораздо полнее, чем люди. Для них оплость запахов представляет собой очень обширный мир. Чувствительность пчел к ароматам феноменальна. Можно утверждать, что не только каждый человек имеет свой особый запах, но каждое его переживание, эмоции, чувства и даже мысль. Да-да, мысли имеют каждый свой аромат или зловоние, равно как и все чувства человека. Благоухают чистые духи и смердят погрязшие в пороках. Деление людей на чистых и нечистых имеет под собой основание. Особенно резко оно определяется по запахам. Утонченное обоняние может чувствовать приближение добра или зла на большом расстоянии. Абсолютное чувство обоняния помогает его обладателю безошибочно разбираться в природе приближающихся к нему сущностей. Энергии добра или зла света или тьмы обладают своими ароматами. Добро благоухает и низшие слои тонкого мира отличаются запахами. Зловоние низших слоев, зловоние разложения, ужасно. Разлагающее сознание даже в теле земном заражает свое тело зловонием. Обжорство, пьянство, курение — все имеет свои специфические запахи. аромат или зловоние человека — это его неотъемлемый паспорт, который остается при нем, и после того как паспорт земной становится совершенно не нужен. Конечно, каждое заболевание сопровождается своим запахом. Уже говорилось, что все виды материи имеют свой аромат. Знаете, как пахнет метель железо, но это грубое проявление. Ароматический аспект проявленного мира обнимает собою все существующее в нем. Область это очень обширно, столь же обширно, как и мир красок, звуков или мир форм.